резкий хлопок двери вернул меня к действительности мои внутренние видения погасли словно оборвалась кинолента. я стоял в заброшенной лаборатории закатный луч золотил пыльные полки внизу в приемном покое звучали четкие медленные шаги кто то шевелился шуршал и звучно цокол по капелю. Я тщательно запер дверь, но у незваного гостя, по всей видимости, были свои ключи. Мне оставалось только одно — ретироваться на чердак. Небольшой люк был как раз над моей головой. Я прикрыл створки шкафа, взобрался по вертикальной лестнице и замер среди чердачного хлама и осыпавшихся птичьих гнезд. Было слышно, как кто-то энергично роется внизу, сдвигая мебель. Теперь этот кто-то медленно поднимался по ступеням. Пахнуло дорогими духами и табаком. Я абсолютно уверен, это женщина. Она потопталась, словно оглядывая помещение. Было слышно ее сбившееся дыхание. Я еще не успел смахнуть пыль, но опытный глаз обязательно бы заметил мое присутствие. Женщина постояла у окна и, попыхивая сигаретой, ушла из лаборатории. По хозяйски оррудуя с замком заперла больничку я осторожно выглянул в чердачное оконце с крыльца спустилась стройная брюнетка затянутая в короткий блестящий плащ красного вернее с цвета я не успела разглядеть её лица ее пышные и сине с отливом в воронье крыло волосы, походили на великолепный парик. Я невольно подумал, что женщина, выбравшая себе столь инфернальное сочетание цветов, решительно становилась на грань между жизнью и смертью. Через минуту сдержанно зажурчал мотор. Роскошный алый джип-вездеход на третьей скорости пересек заброшенные багровые от закатного солнца поля и, покачиваясь на ухабах, медленно уполз в сторону станции. Кто это? Богатая туристка, выбирающая место для коттеджа или происки враждебных духов? В сумерках я вышел из амбулатории. Небо было прозрачно и чисто. Над горизонтом парила одинокая звезда. сейчас Люципера», — говаривал Антипыч, недобро поглядывая на вечернюю Венеру. Эта звезда появляется на небосклоне дважды. После заката и на рассветии ее утренние имена иштар инанна юнона венус астра Утресвета, света Жива, живо венура посвящены богиям любви но от сотворения человечества следом за красотой крадется темный змей зверь черный человек и неумолимо воцаряется в положенный час. Двойственная природа Венеры когда-то интриговала и тревожила меня, словно в мире не было ничего святого, но все было с каплей лжи, тьмы и яда. Это в каждом есть, — однажды обронил Антипыч разом, предвосхитив всех гениев психоанализа. В избу я вернулся поздним вечером. На окне стыла банка с парным молоком. На следующее утро я полоскался уже прикрытый, помня о явлении белобрысой валькирии. «Молочко-то выпили?» — раздалось у калитки. «Спасибо, очень вкусно! Сколько я должен?» Она, как и вчера, робко жалась к бурым от старости штакетинам. «Да, потом!» «Я вот вам пирожков еще принесла, чайку попьете. Чайника нет», — пробурчал я, принимая подарок. «Так и вы к нам заходите?» «У нас самовар приспел. Хотите, посливаю?» Она решительно взялась за ведро. «На селе четыре жителя. Нету девки-уважителя», — вспомнился мне цыгановатый возница. Сердечная простота поселянки успокоила меня. Я больше не злился за ее бесцеремонность следствие райского целомудрия души. — А вы надолго к нам? — Да недельки две поживу и в город. — А ты-то здешняя, приезжие мы. — Да Родиона Антипыча подались, да не успели.